Глава двадцать пятая Изюм дерзко ворвался к противнику на сверхближнюю дистанцию и короткой очередью практически в упор вскрыл бронированный нагрудник одного из немцев. Солдат сдавленно охнул и кулемо сел на землю, но все еще оставался жив. Однако у спецназовца не было времени его добивать. Вместо этого он скользнул в состояние тактической относительности, и подбил локтем отправленный в него ствол винтовки другого бойца. Будучи не в силах конкурировать с Виноградовым в скорости, а с воскрешенными соратниками в бесстрашие, враги бросились в рассыпную, чтобы не стоять на линии огня у пулеметчика. Однако, пока они разбегались, Макс успел опустошить магазин своего ВСС, метя по самым уязвимым местам боевых скафандров. Два солдата выхватили от него по пуле под колено, третий поймал подарочек в ягодицу, А четвертый вместо крепления шлема и воротника. Последнему, кстати, повезло меньше всех, потому что тяжелый, свинцовый конус, играючи пробил сочленение комбинезона и превратил шейные позвонки немца в мешанину из осколков, парализовав все тело. Уходя от пулеметного огня на скорости, недоступной простому смертному, изюм мимоходом выпустил несколько длинных некроэфирных образований и вкрутил их в пулевые отверстия на защитных костюмах подранков. Дотянулся, конечно, не до всех а лишь до двоих, но лиха беда начала. Концентрированная энергия смерти во мгновение ока убила солдат, а затем заполнила их тела. Подчиняясь мысленной команде бывшего спецназовца, мертвецы восстали и засыпали своих отступающих соратников шквалом свинца и белого фосфора. Растерянный противник опомнился слишком поздно, успев подарить инфестату сразу шестерых павших товарищей, включая тех, которых Изюм убил первыми. Поэтому немцы, предусмотрительно залегли в укрытие, предлагая разбираться с врагом-пулеметчику. И тот, черт бы его подрал, не оплошал. Крупнокалиберные пули запорхали в воздухе сразу же, как союзные единицы убрали с линии огня, от них практически негде было спрятаться, потому что они в щепу размочали любые чехлые деревца и разбивали на осколки каменные глыбы. И все, что мог сейчас сделать Макс, это пальнуть в окошко бронещита, который прикрывал стрелка пробить не пробил но хотя бы затруднил пулеметчику обзор паутиной трещин а секунды позже россиянина стало совсем туго ему пришлось скакать подобно бешеному зайцу прячась в каждой ничтожной складочке ландшафта если бы не сотка держащаяся благодаря оставленным живых подранкам, канаба уже пришла изюму но даже с ней беглый инквизитор прошелся по самой кромке благодаря нечеловеческой скорости он кое как успел уйти отпущенный ему вслед очереди Но последняя тяжелая пуля по касательной задела наплечник, вырвав его с корнем. Еще бы на десяток сантиметров повыше долевее, да и башку бы оторвало к чертям. Рухнув на спину в неглубокую яму, инквизитор несколько раз шмальнул в сторону залегших солдат, чтобы не расслаблялись, а потом занялся устранением стрелка на броневике. У двоих подконтрольных кукол в подсумках очень, кстати, обнаружились домовые шашки мгновенного действия, и Макс применил их, не задумываясь. Установив плотную завесу, сквозь которую пулеметчик не мог видеть целей, мертвецы кинулись к конвектору, синхронно метнув еще три осколочных гранаты. Взрывы бахнули один за другим, заставив крупнокалиберный станок на несколько секунд замолкнуть. И пусть он застрочил, вновь совсем скоро, однако бойца на броневике это уже спасти не могло. Первый ловко забравшийся на борт покойник вцепился в нем с стальной хваткой и вышвырнул его из люка легко, словно набитый ватой мешок а вторая кукла разрядила в противника сразу половину магазина, обрывая его жизненный путь. Зловещая осклабившийся Зюм приказал мертвецам добить экипаж и занять место пулеметчика. Выжившие немцы, поняв, что дело для них швах, поспешили ретироваться вглубь предгорий. Но Макс не собирался их отпускать. С этого момента они все превратились для него в беззащитную добычу». Свернувшись калачиком и обхватив колени руками, Нина до боли напрягала каждую мышцу своего тела, боясь лишний раз пошевелиться. Пусть стрельба уже звучала не так заполошно, но выбираться из проклятого овражка ей очень не хотелось. Тут хотя бы было относительно безопасно. «Эй, ты! Можешь вылезать!» — Донесся до нее голос, который она больше никогда не ждала услышать. С трудом расцепив задеревневшие пальцы, ученая кое-как поднялась на четвереньки и опасливо выглянула из укрытия. При виде изуродованной срывами полянки у женщины непроизвольно перехватило дыхание. Осторожно обходя разбросанные и распотрошенные пулями трупы немецких военных, она изо всех сил сдерживалась, чтобы не опустошить желудок. В воздухе витал мерзкий смрад свежей крови, паленого мяса и чеснока, от которого дурнота накатывала еще сильнее. — На день, если не хочешь легкие выхаркать, — распорядился проводник бросая янковской шлем от ее костюма. «Белый фосфор — это тебя не шанель!» Лингвист послушно водрузила защиту на голову, активировала воздушные фильтры и, в самом деле, немного полегчала. Нина приближалась к русскому настороженно, как кролик, крадущийся мимо спящего волка, и в любой момент готовилась задать стрикача. Но инфистат не проявлял агрессии, а просто устало сидел на камне, сложив ноги по-турецки, и курил свои ядовитые сигареты. Что-то незаметно было, чтобы его заботили летающие в воздухе поры белого фосфора. Позади наемника немыми изваяниями застыли воскрешенные солдаты, заляпанные собственной кровью, и Янковская старалась избегать смотреть на них. Она за время этой нелегкой экспедиции повидала множество трупов, но вот к отравленным некроэфиром мертвецам так и не смогла привыкнуть. «Что с Каспером?» — нерешительно поинтересовалась языковед, убедившись, что проводник не спешит начинать разговор. «На «Ну, сама посмотри», — кивнул куда-то в сторону мужчина. «Может, хоть мозги его соберешь. «О, боже! Нет, я не пойду!» «Как хочешь!» — безразлично пожал плечами боец и сделал очередную затяжку. «Неправильно все это!» — вздохнула Нина и обессильно упала на пятую точку рядом с россиянином. «Так не должно быть!» «Это политика, девочка!» и вы со своим покойным приятелем по уши у нее влезли. Вас просто использовали как одноразовую затычку, а потом выбросили, когда вы стали ненужны. Так было испокон веков и всегда будет». «Но мы же не совершили ничего преступного», — скричала иностранка. «Мы честно выполняли задания, которые нам поручили. Так почему? Почему?» «А чё ты на меня орешь? удивительно спокойно ответил инфестат. «Я, что ли, этих гавриков на вас натравил?» «Сами же их и позвали!» Янковская престиженно замолкла и опустила лицо. «И в самом деле, чего это она срывается на человеке, который сам чуть было не погиб из-за их с Каспером ошибки? Да и опасно повышать голос на того, кто способен оторвать тебе голову одной рукой, а потом заставить плясать твое мертвое тело». «Что будет дальше?» — с потаенным страхом спросил ученая. «Хер знает!» — все так же равнодушно хмыкнул майор. Лично я в вашем гадюшнике задерживаться больше не намерен. Скорее всего, я стану самым разыскиваемым инфестатом в Европе, а потому мне надо побыстрее когти рвать. «А что же со мной?» «Какое мне до тебя дело, Нина?» да, — до обидного честно и жестоко поведал наемник. «У тебя своя дорога и своя судьба. Я уже с вами двоими набегался». «Вы бросите меня прямо здесь?» — Обреченно выдохнула лингвист до которой слова русского от чего-то было по-настоящему больно слышать. А куда ты хочешь прийти? Ну хотя бы до ближайшего города. Они тебя проводят, махнул рукой боец после непродолжительных раздумий в сторону замерших кукол. Местность знают, оружие есть, не пропадёшь». После того, как мы ушли из вены, вы сказали, что воюете, чтобы у других оставался шанс на мирную жизнь. Попыталась надавить на жалость и чистолюбие собеседника женщина. «Тогда я посчитала, что ваше благородство...» «Хватит мне на уши приседать», — грубо оборвал ее инфистат. «Ты ждешь, что я тебя на пороки возьму и в няньки запишусь? Что буду таскаться за тобой хвостиком и за ручку проведу прямиком в райские кущи? Забудь! Так бывает только в сказках!» Учёная обиженно поджала губы и отвернулась. Русский говорил слишком резкие вещи, но вместе с тем... Она не могла отрицать наличие в них зерна истины. Истины неприятной, горькой, но закономерной. «Будь здорова, девочка!» — прервал затянувшееся молчание проводник, поднимаясь с камня. «Не просри свою жизнь, ведь тебе повезло гораздо больше, чем Касперу. Научись полагаться только на себя, а не ждать, что какой-нибудь добрый дядя разрешит твои проблемы. Может, тогда у тебя все получится. Прощай, Нина!» прощайте майор глядя в спину удаляющемуся наемнику янковская невольно вспомнила все те невзгоды которые им довелось вместе перенести определенно путешествие в рим стало для нее самым тяжелым испытанием по правде говоря языковет предпочла бы забыть последние месяцы как страшный и затяжной кошмар однако какая то иррациональная часть ее разума все равно тянулась к этому нелюдимому здоровику И она же сейчас настойчиво требовала от хозяйки остановить его или напроситься пойти с ним. Но не настиснув волю в кулак, удерживала себя от недостойного поведения. Как минимум потому, что русский уже неоднократно показал, никакие мольбы и уговоры не заставят его изменить своего решения. «Инфестат все правильно сказал ей. В нашем суровом мире никто не будет оберегать и защищать незнакомку за красивые и наивные глазки». И нового выбора, кроме как самостоятельно ковать собственную судьбу, у Янковской не оставалось. Отныне ей предстоит учиться самой и заботиться о себе. Смерть подполковника Савонова сильно сколыхнула и без того неспокойные коридоры ФСБН. По слухам, генерал так вздрючил самого главного СБшника, что тот убежал из его кабинета, весь покрытый красными пятнами. Начальник безопасности не нашел объяснений тому, что делал его подчиненный в компании несовершеннолетнего инфестата. Этим-то он и вызвал праведный гнев руководителя. Смогли ли черные кокарды к настоящему моменту установить личность Кирилла Балконюка и догадаться, почему эти двое оказались вместе, мне уже неизвестно. Да и неинтересно, раз уж на то пошло. Главное, что никто не связывал это убийство со мной. Моя же жизнь текла в своем почти обычном русле. До того дня, когда мне вновь позволят надеть на себя игб и взять в руки косу, оставалось совсем немного. Усиленная диета и ежедневные физические нагрузки довольно быстро вернули организм в нужную форму. От той кондиции, которой я обладал до того, как мое бренное тело уложили в гроб, меня сейчас отделяло меньше десятка килограмм. Единственное, что меня несколько заботило, так это предстоящая тотальная проверка у психиатров. Откровенно говоря, я затруднялся предположить, что они сумеют отрыть в моих мозгах после свалившихся на меня злоключений. Но даже если мне поставят метку профнепригодности, то и черт бы с ним. Для того, чтобы вершить на Земле суд его именем, ненужные погоны, инквизиторский костюм и чьё-либо разрешение. Именно с такими мыслями я возвращался от генерала Крюкова, который внимательно следил за очередным этапом устроенного мне тестирования. Моя способность чуять инфестатов ожидаемо горячо заинтересовала всех посвященных лиц, вплоть до президента страны. И последние две недели меня чуть ли не по два раза на дню вызывали в ПСБН, чтобы провести очередной этап испытаний. Опытным путем было установлено, что мой внутренний компас реагирует на присутствие одаренных где-то на расстоянии в среднем 20-30 метров. К примеру, курсантов, имеющих низшие квалификационные категории, я чуял не дальше, чем за 15. А вот ветеранов с верхушек разрядных таблиц уверенно распознавал из полусотни. Препятствием для меня служили только глухие стены, задраенные их Б, да непроницаемые защитные костюмы. Закрытые же двери, если и ослабляли мой радар, то совсем незначительно. Не успел я добраться до лестницы, как поселившаяся внутри меня тьма яростно взвилась черным костром, обжигая каждый нерв в теле, прямо как во время испытаний. И я настороженно закрутил головой. Дар сигнализировал о приближении очень сильного инфестата, пожалуй, самого жирного, которого я только встречал после перерождения. И мне стало весьма интересно. Кто же этот таинственный незнакомец? Где он набрал столько эфира Двинувшись в ту сторону, откуда исходили тревожащие мою темную суть эманации, я внимательно вглядывался в лица каждого попадающегося на пути служащего. Не тот, не тот. Снова нет. Это вообще женщина. Не тот. Так я и перебирал всех встречных, покуда на глаза мне не попался здоровенный коренастый мужик с Константиновым крестом на шевроне. Прическа у него топорщилась коротким ёжиком, преимущественно седоватых волос, хотя на вид ему нельзя было дать больше сорока лет. И чем ближе я к нему подходил, тем больше утверждался в предположении, что это именно тот, кого я искал. Незнакомец ростом был, пожалуй, чуть повыше меня, а в плечах шире, чем изюм. К лицу инквизитора прочно прилипло хмурое выражение, чего офисные работники ФСБН неосознанно стремились обойти его по широкой дуге. Когда расстояние между нами сократилось, то мне удалось рассмотреть еще и здоровенный такой шрам, идущий у него через весь лоб. Блин, будто ему вверх башки начисто срезали, а потом обратно нахлобучили, как крышку на сахарницу. откидной чердак, словно у кабр... Твою мать, ну точно! Боец из губи заметил мой пристальный взгляд и покосился на меня. На его физиономии тут же отчетливо промелькнуло узнавание, щедро замешанная на сомнении. Ему-то мое лицо было хорошо известно, а вот я его без инквизиторского шлема никогда не видел. И сейчас он колебался, пытаясь понять, насколько уместным будет со мной заговорить. «Узнал?» — полуутвердительно спросил он, когда я приблизился к нему вплотную. «Узнал, кабриолет», — кивнул я, мысленно отдавая должное тому, кто придумал ликвидатору столь меткий позывной. «Ну вот тогда здравствуй, факел». Краешком губ улыбнулся ветеран боевой инквизиции. «А-а, — протянул я ладонь для рукопожатия. Хватка у собеседника оказалась под стать внешности. Его пальцы сомкнулись на моей руке, как промышленные тиски. Отчего-то подумала, что при желании он мне мог с легкостью переломать кости, хотя и я далеко не хлипкий мальчишка. «Отлично выглядишь!» — похвалил кабриолет. «Качественно отъелся!» «Стараюсь!» — криво ухмыльнулся я. Хочется побыстрее на службу уже. Молоток, факел. Ну ладно, рад был потолковать, да двигать надо. Счастливо. Погоди, остановил я здоровяка. Мне бы с глазу на глаз пары слов перекинуться с тобой. Да, не вопрос, только давай потом. Инквизитор уже повернулся, чтобы уйти, явно не горя желанием вести со мной долгих бесед, но меня такая реакция не удовлетворила. Нет уж, дорогой, никуда ты не денешься. «Если у кабриолета нет времени, то, быть может, оно найдется у Валентинки?» Стоило только мне произнести имя известного потрошителя, как боец окаменел, и от его замершей фигуры повеяло отчетливой угрозой. Но я был уверен, что он далеко не клинический идиот и давно уже привык продумывать наперед последствия каждого своего шага. Без этого качества не смог бы Валентинка так долго избегать встречи с черными кокардами. «Ставлю весь свой некроэфир на то, что он не решится на меня наброситься в стенах ФСБН». «Как ты узнал?» — сурово глянул на меня убийца инфестатов, прекрасно ощущая мою внутреннюю убежденность и понимая, что отпираться бессмысленно. «Тебе прямо здесь расклад выложить?» — выразительно обвел я глазами людный коридор. «Чего ты хочешь от меня?» «Я же сказал, поговорить. Как насчет «через час на выезде с парковки?» Кабриолет поиграл с крепко стиснув зубы, еле заметно кивнул, а потом молча отправился прочь, не удостоив меня больше ни единым словом.